Глава восьмая. Илинель. Признаюсь, я трусливо сбежала. Скрыться в ванной показалось самым идеальным вариантом, чтобы она ротат не увидел моё смущение. Щеки пылали огнём, в груди бешено стучало сердце, и как я не пыталась, но жаркие фантазии не хотели покидать голову. Нет, это невозможно. Он простолюдин. Я эльфийка из знатного рода, а метка богини лишь насмешка надо мной и только об этом подумала, как татуировку неприятно заколола. «О, богиня, за что ты так меня наказываешь?» Ответа на этот вопрос у меня нет. Пока вода наполняла старенькую лахань, невольно посматривала на раненый палец. Лицо снова полыхнуло жаром, стоило только вспомнить, с какой нежностью муж посасывал мой палец. Внизу живота скрутился тугой узел желания, а с губ сорвался разочарованный стон. «Но почему? Почему мне достался именно этот эльф в мужья? Неужели король не мог подумать о сохранении бесценной крови моего рода и отдать меня какому-нибудь богатому вельможе? Мне так не хватает слуг, большой гардеробной, изысканных блюд, качественной косметики и дорогих украшений. Всё, что у меня есть в этом затхлом домике, это кусок дешёвого мыла с какими-то вонючими травами». От него волосы и кожа становятся жёсткими, как высохший ствол дерева. После таких мучений мне не один месяц придётся приводить себя в порядок. Как только придумаю, как сбежать, сразу же куплю себе любимые масла и крема». Вымыв тело до скрипа и вытерев его грязной простынёй, натянула платье и с гордо поднятой головой вышла наружу. «Пусть видит, что меня так просто не сломить». «Ни муж, ни король не заставят меня превратиться в служанку. Если понадобится, буду голодать и жить в грязи, но не позволю сделать из меня прислугу». Демонов муж. Я хотела показать, насколько его ненавижу, а его нигде нет, еще и все двери запер. В свою спальню попасть не смогла, и, злясь на наглого эльфа, словно ураган ворвалась в его комнату. «Как ты смеешь? Почему дверь в мою спальню заперта?» Муженёк даже не посмотрел на меня, продолжая медленно заправлять постель. «Посмотри на меня немедленно!» Сама не узнала свой голос с истеричными нотками. «Я и так прекрасно слышу тебя, дорогая!» Не прекращал издеваться эльф, доводя меня до точки кипения. «Как я уже говорил, ты моя жена, и спать мы будем в одной постели». «Не дождёшься!» Развернувшись, вышла из спальни, громко хлопнув дверью, едва не выбив её. Подошла к своей комнате, ещё раз подёргала ручку, но так и не смогла её открыть. Тогда решила обследовать столовую в надежде, что смогу заночевать там. Увы, два стула без мягких сидушек и стол. Вот и всё убранство. Едва не расплакалась, вспомнив, что в моём доме в столовой стояли мягкие диванчики с объёмными подушками. Я часто отдыхала на них, бывало, даже засыпала, а тут даже ходить по полу страшно. Сцепив зубы, вернулась в спальню Анаратада и под его ухмыляющимся взглядом прилегла на край кровати, закутавшись в плед по самое горло. «Вот и отлично!» — улыбнулся муж. «Пойду и я искупаюсь». Оставшись в одиночестве, попыталась побыстрее уснуть, чтобы этот муж Ланы не думал приставать. Пусть мы и спим в одной постели, но это лишь вынужденная мера. Сон, как назло, не шёл. Пришлось прикрыть глаза и притвориться спящей. Когда входная дверь тихонько скрипнула, всё тело напряглось, а дыхание едва заметно сбилось. Послышалось тихое шуршание, а вслед за этим сбоку от меня прогнулась кровать. Невольно сжала кулаки, готовясь отбиваться от нахала, но ничего не происходило. Спустя пару минут сильные руки обхватили мою талию, и я ощутила лёгкий поцелуй в макушку. «Сладких снов, дорогая». Он словно насмехался надо мной. Как можно спать, когда запах его тела окутывал, сбивая с мысли о праведном гневе? Внутри будто натянулась прочная нить самообладания, грозя оборваться в любую минуту. Нет, этого нельзя допустить, нельзя поддаваться желаниям тела. Только не с этим мужчиной. Он ни за что не прикоснется ко мне. Этого я не допущу, но, демоны, как же сладко он пахнет. Пришлось до крови закусить губу и не думать о том, что он может быть полностью обнажен. Не будь он бедняком, у нас могло бы что-то получиться. Как жаль, что приходится отказывать себе в удовольствии. Уснуть получилось не сразу, и произошло это совсем неожиданно. Вроде бы смотрела в окно, пытаясь унять громкий стук сердца, а в следующую минуту проснулась от яркого солнечного света, бьющего по глазам. Совсем не выспалась. Этот матрас — сущая пытка для моего избалованного тела. Разве можно на таком спать? И как только бедняки живут в подобных условиях? С болезненным стоном поднялась с кровати и поняла, что муж уже давно проснулся и покинул дом, снова заперев меня и оставив одну. Это заметно повысило градус настроения. Пока его нет, я спокойно могла передвигаться по дому и попытаться вскрыть дверь второй комнаты. Конечно же, без ключа у меня не получилось, но ничего. Времени предостаточно, пора разрабатывать новый план побега. Раз уж за домом постоянно наблюдают, стоит заручиться союзниками. В одиночку у меня не получится покинуть пределы города и остаться незамеченной. Ближе к обеду снова проголодалась, а единственной едой на кухне оставался вчерашний суп. Несколько раз попыталась разжечь плиту, чтобы подогреть его, но все попытки не увенчались успехом. Пришлось давиться холодной едой, вдобавок отвратительный на вкус. Вчера, пока суп был свежий, горяч, его хоть как-то можно было есть, но сейчас отрава в чистом виде. Еда нищих недостойна моего изысканного вкуса. С детства меня приучали к деликатесам, свежепойманной рыбе, дичи, редким видам фруктов и овощей. Любая трапеза в нашем доме состояла минимум из трёх блюд, как и положено в высшем обществе. Еда сменялась дорогими напитками и приносила истинное наслаждение. Как же я скучаю по тем временам. Просто обязана выбраться из заточения и отомстить всем, кто виноват в смерти мамы и моём унижении. Пыль только добавляла злости. В этом доме невозможно находиться, не успевала проветривать, как воздух снова становился затхлым, а всё из-за скопившейся грязи. Невольно взгляд раз за разом натыкался на тряпку с ведром и шваброй. Я даже подумала, что можно хоть немного прибраться во благо себе любимой, но быстро отметала эту идею. «Ни за что не стану этого делать, я не прислуга», Если муж хочет чистоту, порядок, вкусную еду и приятные ароматы в доме, пусть наймёт таких же нищих, как и он. Это их работа, а не моя. До слёз обидно, что приходится жить в таких условиях. Хуже всего то, что моя идея с платьем стала самой большой проблемой. Верёвка, вставленная в прорези, стала натирать кожу ещё со вчерашнего дня. Сначала она едва ощутимо причиняла дискомфорт, но чем больше я передвигалась, тем больнее становилось. Ближе к вечеру я и вовсе едва не рыдала, заметив огромные красные борозды на нежной молочной коже. Боли раздражения стали просто невыносимы. Первой мыслью было снять платье, и я бы так и сделала, если бы осталась хоть одна чистая простыня. Нервы сдали. Я не выдержала этой пытки и горько разрыдалась. Какая же ужасная судьба мне досталась. Всё же, не выдержав, решила, что лучше в грязной простыне, чем в платье, больше подходящем для пыток. Пока снимала его с себя, увидела, насколько ужасные следы остались на теле, в точности повторяя изгибы прочной верёвки. Она явно не была предназначена для ремонта одежды. Тяжело вздыхая, оценила новый наряд, покрытый множеством пятен, и уже собиралась снова заплакать, как в дом вошёл муж. «Или не Эль? «Почему то снова в простыне?» То ли удивился, то ли обрадовался этот мужлан. «Потому что в веревке на платье натерли кожу. У меня все болит. Другой одежды нет, да и вообще ничего нет. А ты ходишь непонятно где целыми днями». Не стала терпеть и высказала свое недовольство. «Покажи», — потребовал он с властными нотками в голосе и пошел в мою сторону. «Если он думал, что я лгу, то пусть подавится». Гордо задрав голову, отодвинула ткань, оголяя край груди. Именно в этом месте виднелись самые ужасные полосы, тёмно-бордовые с расчёсанной кожей. Муж ужаснулся вполне искренне и стал что-то искать в карманах. «Вот!» — ликующе выкрикнул он, достав какой-то камень, будто подобрал гальку по пути домой. «Что это?» — попыталась выглядеться в непонятную вещицу. Больше на мусор с улицы похоже. Лечебный артефакт. Садись и снимай простыню, я залечу твои раны. Вот ещё!» Испугалась и отошла подальше. «Не собираюсь оголяться перед тобой. Дай сюда, дряной камень, сама справлюсь». Выхватила артефакт из его рук и скрылась в комнате. Повертела, покрутила, приложила к коже, но ничего не происходило. Гадкий артефакт не работал. Ненавидела этого мужика, но терпеть боль больше не могла. С тяжёлым вздохом поднялась, вышла в зал и, опустив голову, тихо прошептала: "Она ратат, помоги мне, пожалуйста".